12 апреля. Кучами возят провизию. Сегодня пригласили Ойе Соброски и переводчиков обедать. Но они вместо двух часов приехали в 5 Я не видал их. Говорят, ели много. Ойе ел мясо в первый раз в жизни. И в первый же раз, видя горчицу, вдруг прежде, нежели могли предупредить его, съел целую ложку. У него покраснел лоб и выступили слезы. Губернатору послали 14 аршин сукна, медный самовар и бочонок солонины вместо его подарка. Послезавтра хотят сниматься с якоря, идти к берегам Сибири. 14. Вчера привезли остальную провизию и прощальные подарки от губернатора зелень, живность и прочее. Японцы пили у адмирала чай, и им показывали, как употребляют самовары, которых подарили им несколько. Вечером наши матросы пели и плясали. Слодок набралось много простых японцев, грибцов и слуг. Они с удивлением разинов рты смотрели как двое рулевой, с русами загнутыми кверху усами и строгим, неулыбающимся лицом и другой с черными бакенбардами пожилой боцман с гремушками в руках плясали долго и неистово, как будто работали трудную работу. Один устав останавливался как вкопанный, другой в ту же минуту начинал припрыгивать сначала тихо, потом все скорее и скорее, глядя вниз и переставляя ноги одну вместо другой, потом быстро падал и прыгал в присядку, изредка вскрикивая. Хор пел. Прочие все молча и серьезно смотрели. Японцы не отходили. По окончанию и они также молча, без улыбки, разошлись, как и самые певцы и плясуны. 15 -е. Вчера один японец увидел у меня сигарочницу — из манильской соломы. Он долго любовался ею. Я предложил ее в подарок ему, он сначала отнекивался, потом по моему настоянию взял и положил за пазуху. Мы с Пассетом удивились, как он решился взять, да еще при других, но скоро перестали удивляться. Вратясь в каюту, мы нашли сигарочницу на диване, на котором сидели японцы. «Скучный народ», Нельзя ничего спросить, соврут или промолчат. Заболел кичибы и не приехал. Мы спросили, чем он болен. Сын его сказал, что у него желудок расстроен, другой японец, что голова болит, третий ноги, а сам он на другой день сказал, что у него болело горло. И в самом деле он кашлял. Первое движение у них, когда их о чем-нибудь спросишь, не сказать. Второе — солгать, как у Толерана, который не советовал следовать первому движению сердца, потому что оно иногда бывает хорошо. Мы спросили раз, какой у них первый по торговле город. «Осаки», — отвечали они. Второй — «Ясико» — на западном берегу Нифона. Третий — «Миако» — четвертый. Вдруг они спохватились, что уж и так много сказали, И робко замолчали. Стал я показывать соброский стереоскоп. «Хочешь видеть японский пейзаж?» Спросил я его через переводчика. Смесью немецкого, английского и голландского языков. И показал какой-то взятый, кажется, из Зибальда вид. «Фирандо, фирандо!» С удивлением заметил переводчик Гейстра. Или иначе Нарабаёсси I. «Фирандо!» Местечко, где прежде торговали португальцы и испанцы. Оно лежит западнее Нагасаки. Ойе! С сердцем быстро что-то проговорил ему, и тот боязливо замолчал. Всюду и в мелочах систематическая ложь и скрытность, основанная на постоянном страхе, чтобы не проложили пути в Японию. Мне слышится ответ французского епископа, когда говорили в Маниле, что Япония скоро откроется. «Акуп де канон, месье, акуп де канон». «Только с помощью пушек», — заметил он. Сегодня опять японцы взяли контрпрезенты и уехали. Мы в эту минуту снимаемся с якоря. Шкуна идет делать опись ближайшим к Японии островам, потом в Шанхай, а мы — к берегам Сибири. Но прежде, кажется, хотят зайти к корейским берегам. Транспорт идет с нами. В Еду послано письмо с приглашением полномочным прибыть в Аниву для дальнейших переговоров. Да, я забыл сказать, что губернатор ужасно обрадовался, когда объявили ему, что мы уходим. Он с радостью прислал в подарок от себя множество картофеля, рыбы, лакированный стол и ящик. Его одарили столовыми часами. Но всего важнее был ему подарок, когда, уходя, послали сказать, что едем не в Едо. — Скоро ли воротитесь домой? — спросил меня Ойе. Ему хотелось поймать меня врасплох. Когда кончится дела в Японии... — отвечал я. — А вы, когда въеду к жене? — Не знаю, не назначено, — сказал он. — Лжет, верно, знает и час, и день, и минуту своего отъезда, но нельзя сказать правды. А почему? Вот этого он, может быть, и в самом деле не знает. Лаганье не приносит японцам никакой пользы, потому что им в возврат Лгут еще больше, иначе нельзя. Только лишь мы пришли. Они приступили к расспросам, где мы были, откуда теперь, на какие берега выходили и тому подобное. Им сказали, что были на Лючу, да в Ботане. И вот они. Давай искать, где это, Ботан. И вчера сознались, что не могут найти на карте и просят показать. На генеральных картах этот остров не назван по имени. Вся группа называется общим именем Ваши. Им показали на морской карте. Они срисовали фигуру острова, затем, конечно, чтобы подробно донести, въеду. И так взаимной лжи конца не будет. Видя их подозрительность и старинную ненависть к испанцам, Им не сказали, что мы были в Маниле. Бог знает, какое заключение вывели бы они о нашем посещении Люсона. Третьего дня, однако ж, говоря о городах, они, не знаю, как опять проговорились, что Ясико или Есико, лежащий на западном берегу острова Нифона, один из самых богатых городов Японии, что находящийся против него островок Садо изобилует неистащимыми минеральными богатствами. Адмирал хочет теперь же дорогой заглянуть туда. 16 Вот уж другие сутки огибаем острова Готто с окружающими их каменьями. Делают опись берегам, но течение мешает, относит в сторону. Недаром у китайцев есть поговорка «Хороши японские товары».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 покрывает в разных местах море. Икра эта сияет по ночам нестерпимым фосфорическим блеском. Вчера свет был так силён, что из-под судна, как будто вырывалось пламя, даже на парусах отражалось зарево. Сзади кормы стелится широкая огневая улица. Кругом темно. Не встревоженная вода не светится.